Только в операционной Марта дрогнула. Рядом со столом, на который ей предстояло провести много часов под общим наркозом, до подбородка, накрытая простыней, лежало неподвижное тело Рины, которая также пришла сюда, не думая о плохом, а теперь вот находится в коме. А вдруг не получится? Операция сложнейшая. Марту никогда раньше не оперировали. Она была на редкость здоровым человеком. Физические страдания ей были незнакомы. Простуда два раза в год не в счет. А теперь под нож. Добровольно. Не по медицинским показаниям, а потому, что она так захотела. Красавицей стать решила. Она все никак не могла оторвать взгляд от Рины и мелко-мелко дрожала. — Что случилось, девочка? Обняла ее за плечи врач-анестезиолог. Дородная дама с усиками над верхней губой. — Боюсь, — честно призналась Марта. — Сейчас ты крепко уснёшь, а когда проснёшься, всё плохое уже будет позади. Наркоз сейчас дают хороший. Она всем так говорит. — Давай-ка ложись. Марта послушно легла на операционный стол и словно одервенела. И тут же стала замерзать. Её колотило дрожь от холода, и от волнения. Было страшно. В операционную заглянул Георгий Рубенович. Спросил. «Все готово? Давайте ей наркоз». На Марту он не смотрел, и та поняла. Тоже волнуется. Господи, что же она наделала? Тут же Марта почувствовала боль. В руку вошла игла. «Я не... не хочу...» Попыталась было сказать она, но не успела. «Не надо, остановитесь!» Она уснула, Георгий Рубенович. ну приступим, пожалуй!» Дальше был сон. Сначала хороший, ей было тепло и спокойно. Она словно парила в небесах, внизу земля, вокруг облака, похожие на пух из маминой подушки. И такие же мягкие, тело было невесомым, голова ясной. Она была почти счастлива. Согрелась и успокоилась. Но потом все вдруг переменилось. Марта услышала голос. «Что же ты наделала, девочка?» Стало холодно. Она поднялась выше, в космос. Теперь все вокруг было черным. И почему-то ни луны, ни звезд. «Что же ты наделала, девочка?» «Мама? Нет, это не мама. И в самом деле, что же я наделала?» Она поднималась все выше и выше. В какой-то момент захотелось вернуться, и Марта посмотрела вниз, на землю. Но уже ничего не было видно, даже облаков. Она испугалась, а потом почувствовала облегчение. Выше, еще выше. Давление падает, Георгий Рубенович. Только этого не хватало. Сердце сейчас остановится. Она справится. Здесь, наверху, кислорода почти не было, и Марта начала задыхаться. Чем выше она поднималась, тем труднее было дышать. Еще чуть-чуть, еще немного, выше. «Дыши!» «Нет, не могу!» Она замотала головой. «Что делать, Георгий Рубенович? Швы сейчас разойдутся!» «Спокойнее, Марта!» «Девочка, дыши! Ну же!» Она инстинктивно сделала глубокий вдох и тут же начала падать. Появились белые облака, только теперь они уже не были похожи на перья из маминой подушки. Холодные, как ини, колючие, лезли в нос и рот. Марта даже попыталась их выплюнуть. «Спокойно!» «Давление стабилизировалось!» Пульс ровный, хорошего наполнения. Я же говорил, что она справится. Слава Богу! Где, где я? Попыталась сказать Марта, но не получилось. Губы ее не слушались. Лицо словно льдом сковало. Она не сразу поняла, что на нем лежит толстый слой марли. Марта с трудом могла дышать. Хотелось разбить и лед, под которым она лежала. Но сил не было. Над головой раздался голос Георгия Рубеновича. «Операция прошла успешно. Сейчас ты опять будешь спать. И нам всем надо отдохнуть». 11 часов, без перерыва», сказал кто-то, похоже, дама с усиками. «Это же успех, Георгий Рубенович!» «Пока еще рано об этом говорить». Везите ее в палату. Обращаться, как с хрустальной вазой. У постели дежурить круглосуточно. Молодец, девочка. Похвалили ее. Она была не молодец, а мумия. Спеленатая по рукам и ногам. Лицо заковано в ледяной панцирь. Оно ее совсем не слушалось, хотя боли не было. Ничего не было. Почему? «Почему я там не осталась?» Она вспомнила, как поднималась вверх, без света и почти без воздуха. Мучила мысль. «А что там еще выше? Смерть?» «Это не страшно, даже приятно. Надо было остаться». Но ее зачем-то вернули, ей надо было жить. Она запомнила только больничный коридор, по которому ее везли на каталке. Потом Марту бережно, словно бы она и впрямь была из стекла, переложили на кровать. Рядом поставили капельницу. В вене теперь все время была игла. более она так и не успела почувствовать. Вновь провалилась в сон. Последняя ее мысль была «Получилось».